Планета Севилла, степь. Ганга, хлопотавшая у костра, вздрогнула и зло сплюнула в огонь. «Что?» — спросил Градиил. Он только что принес охапку хвороста и бросил рядом с костром. Невеста Милорда упрямо поджала губы. «Этот», — она подбирала слова, — «этот наглый сквоч мой мужчина, мой жених, опять пропал». «Я никогда не выйду замуж, потому что он от меня бегает. Вот скажи, Градиил, я разве некрасивая?» Эльфар тяжело вздохнул. Сорчанкой было непросто, она была необузданная, как ураган, и не умела подбирать слова. «Ну как можно своего господина обзывать сквотчем? А он такой терпеливый, все терпит и прощает» орг бы давно снял с нее шкуру и натянул на барабан за непослушание, а она вон жива и еще смеет ругаться ганга милорд не маленький мальчик он знает что делает и где ему надлежит быть. ждем его и отдыхаем нет градил ты как хочешь, а я пойду туда где намечается война. я должна быть рядом с этим не мальчиком. Зло и с необъяснимой горькой обидой в голосе проговорила она. «Ты со мной?» Градиил закатил глаза. «Ну за что ему это наказание? Следить за невестой Милорда и хранить ее от опасностей? Что он может, если она сама лезет в пасть к пещерному медведю? Не свяжешь же ее!» «Ганга, ты помнишь, что сказал Милорд?» Градиил сделал последнюю попытку отговорить Орчанку. «Да что ты заладил? Милорд, милорд! Если он милорд, то я милорда, и мое слово наравне с его словом!» «Нет никаких милорд женского рода», — ответил Эльфар. «И твое слово ниже слова господина!» «Пусть будет так», — Ганга выпрямилась. Она встала во весь свой немалый рост и гордо посмотрела в глаза Эльфара. «Но оно будет повыше твоего, и тебя слушаться я не обязана. Я ухожу». Она подобрала свой походный мешок, нацепила пояс с мечом и взяла лук со стрелами. Бросила презрительный взгляд на Градиила и, решительно отвернувшись, широким мужским шагом зашагала прочь. «Стой, ганга!» крикнул ей вслед Градиил. «Ты меня не остановишь!» — не оборачиваясь, отозвалась Арчанка. «Да я и не собираюсь! Давай Лорхов возьмем!» Ганга остановилась и обернулась. На ее лице играла довольная улыбка. Она показала, кто тут главный. Выехали они через час, собрав все необходимое в дорогу. «Ты знаешь, куда ехать?» — неспешно понукая верхового быка, спросил Градиил. «Знаю. Я держала с ним связь. День пути». «Что делать будем, когда встретим орков, что пришли воевать против Милорда? Такое ведь возможно?» «Возможно. Ты спрячешься. Я знаю, ты умеешь. А я неприкосновенна. Я небесная невеста. Никто не посмеет меня тронуть» чтобы не прогневить небесного отца. Градиил помолчал, мысленно анализируя то, что сказала Ганга, и проворчал через пару ридок. «Что-то в свете последних событий. Я в этом сомневаюсь, Ганга. Степь разделилась, и каждый считает, что он последователь отца, а других — еретиками». «Это неважно», — беззаботно отмахнулась она. В ее крови текла кровь орков, и, приняв решение, она, как весь этот народ, уже не сомневалась и не мучилась вопросами, правильно она поступила или нет. «Я сумею постоять за себя, и, кроме того, мы не будем явно себя обнаруживать. Ты ведь разведчик, так?» Ганга повернула свое красивое лицо и посмотрела с лукавой улыбкой на Эльфара. Тот только молча кивнул. «Ну вот, и пойдешь впереди меня пешим. Увидишь чужих — сообщишь мне. Амулет переговоров у тебя есть». Градиил, понимая, что она права, опять молча кивнул. Они ехали вдоль предгорья еще полдня, и Градиил стал чувствовать смутное беспокойство. Оно с каждой риткой усиливалось, как будто кто-то невидимый им наблюдал за ними». Он заерзал, отгоняя беспокойство, но, не выдержав, слез с лорха. Взял его под узцы и пошел шагом. Смутное ощущение опасности усилилось. «Это могло быть и от нервов», — подумал он. Он чувствовал их напряжение, ответственность за невесту Милорда давила тяжким гнетом. И за каждым кустом мерещился враг. А может быть, их на самом деле поджидает самая настоящая беда? «Давай спустимся в ложбинку», — предложил он. «Мне что-то неспокойно». Ганга застыла. Она закрыла глаза и своим шаманским чутьем стала ощупывать пространство. Все было тихо. Шелестел ветерок. В кустах прошмыгнул шарныга. Пахло горькими степными травами. «Я ничего не чувствую», — произнесла она. «Зато я чувствую тревогу», — тихо, не оглядываясь по сторонам, отозвался Градиил. Он нагнулся и вдруг исчез из поля зрения Арчанки. Ганга, подстегнув ногами Лорха, подъехала к быку Эльфара, подхватила его уздечку и направилась в небольшую, заросшую кустами лощинку. Спорить она не собиралась. Выросшая в степи, девушка научилась осторожности. Одно дело отвага, другое дело безрассудство. Она не была безрассудной. Ганга пробиралась сквозь колючий кустарник, не обращая внимания на то, что ее ноги кололи ветви. Толстая шкура быков защищала животных от таких мелких неприятностей, и Лорх невозмутимо пробивал себе дорогу сквозь густые заросли. Она спустилась вниз, и на склоне Лорх неожиданно встал. Он замер, не слушаясь всадницу, и тут же ей в спину прилетело что-то тяжелое. Она успела почувствовать движение воздуха и стала пригибаться. Щит активировался, и девушка мельком увидела пролетевшее мимо тяжелое копье Оно скользнуло по щиту и ушло в сторону В следующее мгновение Ганга была уже на земле Она быстро на четвереньках побежала к ближайшим кустам И, активировав амулет телепортации, прыгнула на 20 метров назад В ту сторону, откуда прилетело копье Девушка не теряла хладнокровие Соображала и действовала быстро. Она понимала, что те, кто на нее напал, будут искать ее в кустах. Очутившись в другом месте, она не стала подниматься, а распластавшись в высокой траве, активировала свой шаманский жезл с духами. Вокруг не было никого, только тишину разрывал рев раненого лорха. Ему в спину вошла стрела. Ранила неглубоко, потому что прошла сквозь луку седла. Животное мычало и топталось на месте. Оно же перекрывало обзор нападавшим того места, куда сначала побежала арчанка. «Странно это», — осторожно оглядывая местность, подумала девушка. «Никого не видно». «Но кто-то же напал». И в ту же секунду в трех метрах от нее впереди взметнулась размытая фигура. Ганга зло ухмыльнулась. Ее духи нашли врага и напали. Она телепортировалась ему за спину и воткнула свой кинжал в шею. Смазанное движение сбоку она заметила мгновением позже и тоже быстро, не мешкая, ушла прыжком телепорта обратно. Девушка затаилась. Противник, что выдал себя движением, тоже. Первый враг, поверженный ударом кинжала в шею, упал и корчился под ногами лорха, издавая тихие стоны. Ганга вновь применила жезл шамана, она не стала творить другую шаманскую волжбу. Очень уж странный попался противник. Скрытный, владеющий магией и тоже умеющий прятаться. Справа поднялась поддернутая дымкой фигура. Буквально в двух шагах от нее. Ганга постаралась проследить взглядом, в какую сторону он двинется, и... Тут же на Гангу обрушился черный большой комок шерсти. Он зарычал и навалился ей на спину. Снова сработал щит, и тварь слетела в сторону. Не раздумывая ни мгновения, девушка применила телепорт и оказалась замычащим лорхом. Зверь, что напал на нее, обиженно взвизгнул и заметался на месте. «Кошка!» Большая черная кошка, каких не водится в степи и в горах. Эта мысль поразила Гангу. Откуда? Но додумать она не успевала. Зверь, потеряв жертву, кинулся на лорха. Но боевой бык почуял угрозу. Он, громко замычав, сам прыгнул и легнул ногами. Ему несказанно повезло. Странное лохматое существо попало под копыта. Удар был силен, и тварь, жалобно за мяуков, отлетела назад. Но все равно, хоть и с трудом, поднялась и приготовилась к прыжку. Ганга перекатилась в сторону и видела его между ног быка. Тварь тоже заметила ее и присела на брюхо. Она зло зарычала, бешено забила хвостом и напрягла мышцы. Ганга приготовилась встретить ее воздушным кулаком. В сознании пробежала и исчезла мысль. Хорошо, что ее любимый такой мастер артефактов. Если бы не его щит из амулета, она дважды была бы мертва. Но не успела эта мысль убежать, как на спину кошки упала тень. Животное издало звук хр и затихло. Но рядом с тварью показалась размытая в движении еле видимая глазом фигура. Не думая, Ганга спустила заклинание воздушного кулака и фигуру отбросила в сторону. Следом в то же место, куда упал невидимка, ударили две ледяные иглы. И тотчас там появился Градиил с кинжалом в руке. Он взмахнул им и резко опустил. Потом еще раз. «Все», — проговорил он хриплым голосом. «Все чисто, Ганга. Вылезай». Девушка на четвереньках, еще не успокоившись от горячки скоротечной схватки, пролезла между ног спокойно пасущегося быка. Рядом с ним лежал лицом вниз, истекая кровью, лесной эльфар. Она перевернула его и всмотрелась в лицо. — Точно, лесной эльфар. Ганга сильно удивилась такому обороту. — Что он тут делает? — Рейдеры! — Рейдеры! Рядом показался Градиил. Их тут было пятеро. Эльфар был ранен. Кровь сочилась с правой руки, сильно намочив рукав. Он только сейчас, достав флакон лечебного зелья, вытащил зубами пробку, держа здоровой рукой бутылочку и выпил его. «Старею!» — невесело усмехнулся он. «Поздно заметил их. Они меня, представляешь, ждали. Знали, уроды, нашу тактику. Спасибо, милорду, его щит здорово помог. Ганга лишь кивнула. К чему слова, если все обошлось? Не суетясь, основательно, не брезгуя, стала обыскивать тело. Она сняла сумку и ремень с нашитыми кармашками. Отложила в сторону, расстегнула куртку. Эльфар уважительно и с одобрением смотрел на ее действия. «Помоги!» Ганга приподняла тело, и Эльфар стянул куртку. Под ней была жилетка с карманами, надетая на нательную зеленую рубаху. В карманах они обнаружили два свитка и пять амулетов. Амулеты со словами «потом разберемся» Эльфар забрал себе, а свитки стал изучать. Это свиток телепорта, а это свиток вызова существа из другой вселенной. Он протянул Орчанке поочередно два свитка. Ага, удовлетворенно произнесла девушка. Пригодится. Я помню, мальчишка раздал нам такие, когда напали муяга. Градиил поморщился. Ладно, ладно, отмахнулась девушка. Твой и мой лорд. Доволен? Градил вежливо промолчал. «Здесь еще была большая черная кошка», — уходя от скользкой темы разговора, произнесла Арчанка. «Была», — кивнул Эльфар, — «но ушла к себе. Это призванное существо. Я ее ранил, и она вернулась в свой мир лечиться». Они обошли тела лесных эльфаров и забрали трофей. «Хотелось бы знать, что забыли лесные выродки здесь, в степи», — произнесла вслух Ганга. «Я думаю, они шли к битве, которая должна состояться в предгорьях», размышляя, медленно проговорил Градиил. «Ими лорд говорил, что те, кто пошел против Худжгарха, союзники лесных эльфаров». Довольная Арчанка, пряча свитки и зелье в свою сумку, отозвалась на его слова. «Вот видишь, мы помогли нашему лорду», заметив усмешку в глазах эльфара спросила. «Что? Что не так?» «Нет, все нормально», — ответил Градиил и отвернулся. «Да ну тебя!» — Ганга шутливо ударила кулаком в спину Эльфара. «Что вы все заладили, милорд, милорд? Он молодой, в общем, не важно. А важно то, что мы оказались полезны. Кто знает, что бы эти нелюди смогли предпринять? А ты не хотел идти». Она высоко подняла голову и с вызовом посмотрела на Градиила. Тот в ответ погасил усмешку и произнес, «Тут не только эльфары. Там дальше десяток орков лежит. Муяги. Видимо, им не посчастливилось встретить рейдеров. Их прирезали как ягнят». На ночевку они остановились у подножия небольшой скалы, на которой нависал скальный выступ, и ветра со временем выбили довольно глубокую пещеру. Но ее облюбовали не только они. Градиил ногой толкнул кучу костей. «Гиена», — проговорил он, — «здесь их водится много, надо быть осторожными. Подкрадывается эта тварь незаметно и нападает молниеносно. Зубы у нее такие, что ногу быку перегрызет». «Подумаешь», — небрежно отмахнулась Ганга, — «я на таких с детства охотилась». «Это не совсем то, о чем я говорю», — проворчал Градиил. «Гиена подкрадывается тихо и выпускает в воздух жидкость из желез. У нее на щеках отверстие, откуда она распыляет ее. Жидкость, испаряясь, усыпляет жертву». Он замолчал, сложил костер и зажег его. А охота — это просто загон животного. Оно бежит, ты догоняешь и расстреливаешь из лука. Потому что копьем в нее попасть невозможно. Верткая очень. Ганга, скрестив ноги, сидела на седле. «Лорхи предупредят», — произнесла она. «Если их не сожрут», — отозвался Градиил. Они поели и распределили смены дежурства. Сначала спал Эльфар, а потом, в полночь, дежурил он. Ганга разбудила Градиила толчком. Тому показалось, что он не спал, а только прикрыл глаза. — Что, уже пора? — шепотом протирая глаза спросил он. — Да, — девушка тревожно вглядывалась в темень. — Лорхов почему-то не слышно. Градиил подобрался и прислушался. Было тихо. Вдалеке ухо лесовы потрескивал костер, в редкой траве выводили свои трели кузнечики. Но лорхов, что постоянно жевали жвачку из травы, не было слышно. Разведчик вытащил меч и осторожно двинулся на выход. Ганга подбросила ветви в костер. Пламя сначала пригасло, а потом, жадно поглощая дерево, взметнулось к потолку пещеры, осветив вход в нее. Там тенью промелькнул эльфар и исчез. Вновь наступила тишина, прерываемая треском горящих веток. Тишина казалась нескончаемо вечной. Градиил не возвращался. Со стороны входа не раздавалось ни звука. На девушку нашло беспокойство. Она встала и взяла в левую руку горящую ветку, в правую — кинжал. Пригнувшись, готовая к любой неожиданности, осторожно пошла вдоль стены пещеры, к выходу. К той границе, что разделяла свет и тьму. Она неосторожно наступила на кость, и та треснула. Громкий звук, неожиданно прозвучавший, испугал ее. Ганга непроизвольно присела и посмотрела под ноги. Ее сердце гулко застучало в груди и отдалось болью в висках. Чтобы успокоиться, она сделала три глубоких вдоха. Раздраженно переставила ногу и подняла глаза. На нее в упор смотрели красные, большие глаза гиены Ганга не успела ничего подумать От неожиданности она вскрикнула, и тварь сразу же бросилась на девушку Сбила ту на спину и попыталась достать до горла Но щит дважды отклонял ее в сторону Арчанка напряглась и ногами уперлась твари в брюхо Ее вытянутые руки ухватили шею гиены и держали голову хищника на расстоянии С зубов твари капала вонючая слюна Гиена рычала и резко вертела головой, пытаясь освободиться от хватки жертвы Наконец ганга смогла выбрать момент и оттолкнула ногами хищника И следом, не мешкая, запустила две ледяные иглы сразу Они вошли животному в открытое брюхо И гиена оглушительно завизжала, а в следующее мгновение свистнул меч и опустился ей на спину. Хищник упал на бок и захрипел. Ганга, тяжело дыша, поднялась и оперлась спиной о стену. Ее била дрожь. Впервые она столкнулась с таким большим падальщиком лицом к лицу. На юге орки уничтожали гиен сотнями, так как они резали скот. Это была охота, как забава. А тут... А тут она почувствовала, что была на волоске от смерти. В проеме стоял градиил и сокрушенно качал головой. «Старею!» — недовольно проворчал он. «Представляешь, она обманула меня. Сделала круг. Я шел по ее следам, а она...» Он пнул ее ногой, еще живую, но обездвиженную сделала круг и напала на тебя. Он вытер шкуру гиены меч и убрал в ножны. Что с быками? Загрызла. Вот тварь! Зло выругалась Арчанка. Убери ее отсюда! градил схватил за лапу гиену и потащил прочь. Ганга вышла в ночь и в темноте увидела распростертые тела быков. Подошла к своему и сняла седельную сумку. Взвалила ее на правое плечо и зашла опять в пещеру. Вскоре пришел Эльфар. Сел и хмуро уставился на горящий костер. «Что будем делать?» — спросил он. «Дальше пойдем». Градиил тяжко вздохнул. Потеря лорхов для них была большой неприятностью. Идти пешком по голой степи в предгорьях, где росло мало деревьев и практически не было травы, опасно. Они тут, как на ладони, видны издалека, и уходить дальше на юг, в степь, тоже не выход. Так они уклонялись от маршрута и могли напороться на разбежавшихся сородичей Муяга. Те десятками и сотнями бродили по северу степи. Еще груз с собой тащить. — Ты поспи, я разбужу, — заботливо сказал он. — Не хочется. Они некоторое время сидели молча. Каждый думал о своем и не лез в мысли и душу другому. Не успокаивал и не мешал думать. «Я утром уйду на разведку. Еще затемно и выберу маршрут», — с сумрачным видом произнес Градиил. Ганга молча кивнула.